Глава девятая. «Что, прям так и сказала? Ты будешь бедным и несчастным?» — удивляюсь я. Мы с мужем ужинаем дома. В этот раз обошлось без слабительного. Но снотворного я ему немного подсыпала, чтобы не пришло в голову ко мне в постели приставать. Впрочем, судя по тому, что муж вчера задерживался в своем офисе и пришел с запахом чужих духов, сексуальное насилие мне не грозит. «Да, ты представляешь, так и сказала!» Рассказывает он мне про пророческие слова уличной цыганки, которая вдруг ни с того ни с сего прицепилась к нему, когда он выходил из офиса. «Но почему тебе вдруг стать бедным и несчастным? За что?» Осторожно спрашиваю я Павла. «Может, ты сделал что-то нехорошее? Обидел кого-нибудь?» «Я...» Павел делает паузу. «Я жду». «Может, хоть сейчас у него совесть проснется?» «Он покаятся и мы сможем развестись, как цивилизованные люди, без этих танцев с бубном. Ведь когда-то мы любили друг друга. Должно же у него остаться ко мне хотя бы уважение. Но у мужа, видимо, другие планы. Я не знаю, Арина, я ни в чем не виноват. И я разочарованно вздыхаю. Мой муж не мужик и вообще слюнтяй. Он ни за что не признается в изменах. Паш, но ну это всего лишь цыганка. Что ты так завелся? — успокаивающе говорю я. — Ага, цыгане, не знаешь, какие могут быть. Они могут предсказывать будущее. Моя бабушка рассказывала в детстве, что ей цыганка нагадала, что она родит троих детей. — И, — удивленно смотрю я на него, — и родила троих! — торжествующе восклицает Павел. — Тьфу ты! Тогда многие троих и более рожали. Тоже мне гадание, — пожимаю я плечами. — Да, а соседку нашу цыганка загипнотизировала, что она сама ей деньги отдала. Скажешь, не было такого?» Упорно стоит на своем муж. Я знаю, чем больше я буду его переубеждать, тем упорнее он будет стоять на своем и убеждаться в своей правоте. «Нашей соседке восемьдесят лет», — возражаю я. «А ты здоровый мужик, в самом расцвете сил и веришь в ерунду». «Ох, и зеркало еще я разбил», — не слушает меня Павел. «Не к добру все это, совсем не к добру. Тревожно мне оришь». Завтра с утра еще подписание договора с Константином. Езжай на свое подписание, ни о чем не переживай. Все хорошо будет. Говорю я мужу, очень надеюсь, что моя идея сработает. Там ведь куча народу было, понимаешь? А она именно ко мне подошла. Не успокаивается Павел. Мне это уже начинает порядком надоедать. Ну, потому что ты одет хорошо, красиво. Вот она и прицепилась. Они всегда подходят к тем, кто хорошо одет, чтобы выманить у них побольше денег. Надеюсь, ты ничего не дал? Говорю я резко. Нет, не дал, отвечает муж, отводя глаза. Ага, я-то знаю, что отдал кругленькую сумму за то, чтобы она сняла с него порчу. Ну и хорошо. Езжай завтра на свою встречу и не переживай. Все будет хорошо. Я пойду спать. Встаю из-за стола и начинаю убирать. Ариш, скажи, а ты ни за что на меня не сердишься? Муж вдруг встает и берет меня за руку. У меня в горле сворачивается тугой ком. Так хочется все высказать, устроить скандал, вывалить на него всю боль и обиду, закончить уже эту грязную игру и быть честными друг с другом. Но если бы Павел хотел, уже бы давно признался. А сейчас он просто прощупывает почву. Злюсь, конечно. Я смотрю ему прямо в его бесстыжие глаза, но раскаяния там не вижу. Он только за свою шкуру беспокоится. «За что?» — слегка бледнеет муж. «Сегодня поел и со стола опять не убрал. Носки свои по спальне разбросал. Доброе утро мне не сказал. Не позвонил ни разу за весь день. Я отворачиваюсь, чтобы он не увидел моих непрошенных слез. Начинаю складывать посуду в посудомойку. «А, ты про это? Ой, ну прости, прости, любимая. Я в следующий раз сам все уберу. Давай завтра поужинаем в ресторане». Я столик забронирую. Отметим подписание договора. Только ты и я. Павел заметно веселеет и начинает юлить и ластиться, как это всегда бывало. Окей, говорю уверенно, что завтра ему станет не до ужина. Когда Павел засыпает, я набираю СМС Ирки. Как все прошло. Все супер. Он поверил и даже денег дал моей цыганочке. Ок, готовь колдуна. Будет сделана подруга. Я удаляю все сообщения и долго еще лежу без сна, размышляя, как докатилась до такой жизни.